Его мучили сомнения, и он был не в состоянии определить, что же он на самом деле чувствует. Если Моника уже занимала определенное место в его сердце, зачем он, усложняя ситуацию еще больше, согласился провести эти выходные с Лючией? Пытаясь понять мотивы своих поступков, он осознавал, что попал в идиотское положение, и его и без того хрупкие отношения с Моникой находятся под угрозой. Он все еще размышлял над этим, когда увидел на дороге слева... Едущий в его направлении внедорожник. Не прошло и нескольких минут, как джип затормозил рядом с его машиной. Из него, сверкая улыбкой, вышла Лючия. Было видно, что она счастлива видеть Фернандо. Фернандо тоже вышел из машины. — Добро пожаловать на виллу, Фернандо! Лючия подошла к нему и поцеловала. — Пойдем в дом. — Если хочешь, оставь машину здесь, мы проедемся верхом, и я тебе покажу виллу, а потом будем обедать. Ты не против? — Как скажешь, Лючия, я в твоих руках. «Ну, там будет видно». Она улыбнулась и показалась ему совершенно другой женщиной, более уверенной в себе, остроумной, совсем не такой, как раньше. «Нет, я хотел сказать, что...» — пробормотал, смутившись, Фернанду. «Ладно, забудь, это просто шутка. Давай, не будем терять времени. Я поеду медленно, потому что сейчас будет тяжелый участок дороги, а у твоей машины очень низкая посадка. Будь осторожен, иначе от твоего авто останется половина». Фернандо завел мотор своей спортивной машины и молча смотрел, как Лючи садится в свой ровер. На ней были зеленые бархатные брюки и шерстяной жилет такого же цвета, надетый на белую рубашку. Шея была повязана пестрым платком, тоже в зеленых тонах. Этот ансамбль дополняли сапоги для верховой езды. Фернандо решил, что Лючи хорошеет с каждым днем. Они проехали несколько километров, потом остановились, чтобы понять, как лучше спортивной машине преодолеть сложный участок пути. Затем они без особого труда поднялись на холм, откуда был хорошо виден дом, стоящий посреди ровной безлесной долины. Это было огромное сооружение, состоящее из трех зданий, выстроенных в форме буквы «П». Центральное здание было двухэтажным, самым большим. Боковые здания были одинаковыми по величине. Рядом находились два больших складских помещения и конюшны с огороженным двориком, где послось полдюжины лошадей. Машины Лючии и Фернандо спустились по крутой дорожке к входу в дом. Лючия остановилась у дворика окруженного садом, и Фернандо поставил свою машину за джипом Лючии. К ним подошел мужчина среднего возраста. Я представляю тебе Маноло, он управляющий вилой и мое доверенное лицо. Фернандо пожал ему руку и, в свою очередь, представился. «Маноло постоянно живет здесь со своей семьей вот уже двадцать лет. Я права, Маноло?» «В апреле будет двадцать госпожа», — уточнил мужчина. «Его жена Эльвира убирает дом и готовит. У них двое сыновей, они уже взрослые, и помогают нам управляться со скотом и полевыми работами. На Вилле работает еще четыре человека. Они живут в соседних деревнях, но поскольку сегодня у них выходной, ты их не увидишь». Маноло достал из багажника дорожную сумку Фернандо и вошел в дом, пожелав гостю приятного отдыха на вилле. — Какой у тебя размер обуви, Фернандо? — спросила Лючия. — Сорок второй, — ответил тот. — Отлично. Тебе подойдут сапоги моего мужа. Пойдем, я провожу тебя к конюшне. Ты умеешь ездить верхом? — Я много ездил, когда был молодым. Думаю, эти навыки не забываются. Но я уже лет двадцать не садился на лошадь. Не беспокойся, я так и думала. Поэтому распорядилась, чтобы для тебя оседлали принцессу. Это очень кроткая кобыла, и ею легко управлять. Они подошли к деревянной изгороди, окружавшей площадку, и остановились посмотреть на двух лошадей, которых седлали для них. Посмотри, твоя та, которая стоит напротив тебя, гнедая с белой гривой. Это сокровище. Увидишь, ты быстро с ней поладишь. Фернандо посмотрел на распущенные каштановые волосы Лючии. Они были почти такого же цвета, что и лошадь. Ему пришла в голову шутка, смыслом которой была игра слов. Лючия сама недавно смело пошутила. Это не имело никаких последствий. — Ты хочешь сказать, что я с ней смогу быстро справиться, потому что ею легко управлять, или потому что мне нравится каштановая масть? Лючия поняла намек и ответила в том же духе. — Я сказала это только потому, Фернандо, что не все женские особи каштановой масти позволяют легко управлять собой, как это. Что касается других, тебе, возможно, придется постараться, чтобы завоевать их доверие. Имея в виду, я говорю о кобылах, потому что если ты подумал о другом... — Конечно, нет, Лючия. Я понимаю, что мы оба говорим об одном и том же. Они, понимающие, переглянулись. — Тогда пойдем в конюшню. Там ты сможешь переодеться. У меня есть брюки, которые должны тебе подойти. Они вошли в конюшню, и Лючия представила Фернандо, сына управляющего, который как раз менял подстилку в стоиле одной из лошадей. Лючей подошла к шкафу и достала брюки и сапоги для верховой езды. Она показала Фернанду маленькую комнатку, где можно было переодеться, а сама осталась поговорить с юношей, чтобы расспросить его о состоянии здоровья лошади, которая в последние дни страдала из-за сильных желудочных колик. Сапоги были Фернанду немного узки, да и брюки тесноваты, Он должен был сильно втянуть живот, чтобы застегнуть молнию. Должно быть, брюки были на два размера меньше, чем ему было нужно. Он вышел в коридор и чуть не столкнулся с Лючией, которая решила поторопить его. Она окинула его взглядом сверху вниз, заметила, что брюки ему тесны, но промолчала. Она взяла его под руку, и они направились к площадке, где стояли лошади. Подойдя к своей лошади, Лючия вскочила в седло с удивительной ловкостью, Фернанду потребовалось чуть больше времени, но в конце концов ему это удалось, причем он не воспользовался помощью, предложенной конюхом. Они выехали из загородки и поехали через поля на запад. Лючеев вскоре объяснила ему, куда они направляются. «Мы начнем с западной части имения. Именно там у нас в основном находится скот на пастбищах возле пруда. Потом мы направимся на север, но не будем углубляться в лес, так как на лошади там проехать тяжело». В этом довольно большом лесу и обитает почти вся дичь кабаны и олени. Потом мы проедем по восточному склону. Он порос дубовым лесом. Именно эту часть имени мы пересекли, когда ехали к дому. Там я держу иберийских свиней и оттару овец-мереносов. И, наконец, мы закончим нашу прогулку, проехав вдоль южного склона. На эти места стоит лишь мельком взглянуть сверху, потому что земля там практически полностью засеяна злаками, так что ничего интересного нет. Я впечатлен размерами этого имения. Но скажи мне, сколько здесь гектаров? Около тысячи, я точно не помню. Хотя тебе кажется, что это много, а это действительно много, учти, что почти половина земли никак не используется. В общем, земли много, но лишь небольшая ее часть приносит доход. Они проехали мимо красивых огромных столетних дубов, нежись под теплыми лучами солнца, появившегося из-за туч. — Разумеется, ты договорился о встрече с доном Лоренца Рамиросом, Фернандо? — Без всякого труда. Он приедет сегодня на виллу в пять вечера, и он сообщил мне, что у него есть новости о наших предках. — Отлично. Я очень хочу с ним познакомиться. Время достаточно позднее, и если разговор затянется, я приглашу его на ужин. Что ты скажешь? — Конечно, Лючия. Я знаю, что сегодня в истории с браслетом мы быстро продвинемся к разгадке. Почти три часа они, не торопясь, осматривали поместье. Когда они вернулись в конюшню, было около двух часов. Фернандо признался, что у него немного разыгрался аппетит, а еще разболелась поясница из-за отсутствия привычки ездить верхом. Они спешились и, передав поводье управляющему, пошли в дом обедать. «Я думаю, что если предложу тебе принять душ перед обедом, чтобы смыть с себя запах лошадей, ты меня только поблагодаришь, правда?» Фернандо с радостью согласился. «Тогда пойдем, я покажу тебе твою комнату и ванную. Я тоже хочу принять душ. Потом мы поедим, а после этого я покажу тебе оставшуюся часть имения». Они прошли через широкую прихожую, где внимание Фернандо привлекли огромный цеп, прислоненный к одной из стен, и ветхая телега, полная всевозможных цветущих растений. Фернандо внимательно рассмотрел несколько огромных картин, на одной из которых на фоне пашни и валов Были изображены в не очень естественных позах два крестьянина в национальной одежде. У них были морщинистые лица, они напряженно улыбались. Лючия объяснила, что на картинах изображены первые владельцы имения, семья ее покойного мужа. Они поднялись на второй этаж, и там Лючия открыла первую дверь и пригласила его войти. — Вот твоя комната. — Фернандо увидел на низком столике свою дорожную сумку. — Ванная находится слева от балкона. Лючия раздвинула тяжелые шторы, впуская в комнату дневной свет. — Пожалуйста, Фернандо, чувствуй себя как дома. Если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся попросить об этом слуг. — Я могу попросить о чем угодно. Приятная верховая прогулка с Лючией разогнала мрачные мысли Фернандо, мучившие его с того злосчастного вечера, и он совершенно расслабился. Устав оправдываться перед собой, В благожелательной обстановке он почувствовал себя свободнее и стал вести себя с лючей естественно, флиртуя при первой же возможности.